«Си, Лусье. ты идеально впишешься в программу представления. Сам великий меники согласился аккомпанировать тебе. Что скажешь?» «Дьос мио!» Лусия подскочила со своего стула и порывисто обняла Корселоса, чуть не опрокинув при этом столик и расплескав спиртное. «Какая замечательная новость!» «Я рад, что она пришла с тебе, Лусия, по душе!»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 сопроводив её многочисленными акробатическими трюками. — Си, но я всё же нервничаю, Меннике. А раньше я никогда не нервничала перед своими выступлениями. — Всё к лучшему. Волнение вызовет прилив адреналина, что сделает твой танец ещё более глубоким и ярким. — Но меня же здесь никто не знает. Лусия больно прикусила нижнюю губу. — Что, если меня сейчас освищут и с позором прогонят со сцены?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 будто она во сне. Вот она безвольно оперлась его руку. Он осторожно провёл её сквозь толпу в свою гримёрку, и как только они вошли, плотно прикрыл за собой дверь. «Всё. Переведи дыхание, приди в себя». Меники усадил Лусию в кресло и протянул ей стакан с изрядной порцией бренди. «Грациас», — поблагодарила его Лусия и залпом осушила стакан до дна. «Я ведь никогда не помню, как я танцую». Сегодня было хорошо?» Меники понял, что Лусия не лукавит и не ждёт от него комплиментов. Вопрос её был бесхитростным и чистосердечным в своей наивности. «Это было не просто хорошо, Лусия. Ты... ты сотворила самое настоящее чудо?» Он вскинул руку, с слютуя ей. Раздался громкий стук в дверь. Из коридора долетали возбуждённые голоса собравшихся. «Готова ли Ла Канделла принять обожающих её зрителей?»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 «Впереди у меня ещё много работы». «Уверен, ты совсем справишься, дорогая», — вздохнул Мейнеке. «Я говорила тебе, что меня пригласили сняться в одном фильме. Какой-то испанский кинорежиссёр, кажется, его зовут Луис Бунюэль. Говорят, он хороший режиссёр. Как думаешь, мне стоит принять его предложение?» «Конечно. Что за вопрос? Ведь тогда твой талант будет запечатлён навсегда».